Первую минуту в присутствии Марты. Язык-то у нее без костей. Мадам Резоку и как удалось сдержаться. И чтобы соблюсти приличие, она бросила. Могла бы и предупредить нас, что едет в Сегре. Согнувшись почти до земли от приступа кашля, матушка отступила в темноту. Еггейа столь сердим. Марта шепнула мне: "Тут пахнет кавалером. Улезнуть незаметно за дамами, чтобы я не помчался в догонку за ней на ситроение". Напрасный страх. Я не мог представить себя в такой роли. Ну, право, это было излишне. Она перестаралась. Не проще ли было сбежать рано утром под тем предлогом, будто нужно, как обычно, съездить за продуктами? Никто бы ничего не подумал. Но телеграмма, присланная, разумеется, до востребования, должно быть, точно назначало время встреч. Я убедился в этом, зайдя в комнату Соломеи, после ремонта лучшую во всем доме. Там остался лишь запах ядухов. Все ее вещи исчезли. Чтобы не привлекать внимания, она должно быть с утра с пятого чемодан в багажник машины и заперла на ключ. Никакой записки я не нашёл. На разве было бы логично, если бы она её оставила. Бикс твоей сламии, хоть она и отличалась от моего, водила во мне воспоминания и служила доказательством если я в нем нуждался того, что наши поступки никогда не остаются без последствий, и что к детям, в свою очередь ставшим родителями, возмездие рано или поздно приходит от их собственных детей. Но, в конце концов, будь я на ее месте, оставил ли бы я записку? А если да, то куда бы я ее положил, то бы обнаружили её не слишком рано и не слишком поздно. Я и шёл обыскать свою комнату. Каждый вечер мы заходим в ванну. Но там ничего не было. Надеваем на ночь пижаму. Опять неудача. Так, перед сном откидываем одеяло. «Ай, да я!» Письмо лежало под простыней. Без адреса, без адресата. На листке бумаги с грифом «Хвалебного». Такой старой, что на ней появились даже желтые разводы. Я уезжаю с Гонзага, которого освободили условно. Если судьи его не осудили... К чему должна это сделать я? К чему придираться? Вам говорить, что он может погубить меня, мне утверждать, что я могу его спасти? Ошибка молодости не так уж это страшно. Да и потом всё очень просто. Я не могу без него. Простите, что не предупредил вас. Вы бы постарались меня удержать. Простите также за откровенность, я считаю себя вправе так поступить. Рано или поздно девушка должна покинуть родительский дом. То, что я узнала от бабули, мешало мне чувствовать себя в нём свободно. Но оставаться с ней, хотя она давала мне всё и будучи ничем не обязана, я не могла, так как это поставило бы меня в ещё более сложное положение. Я благодарен за помощь и прошу я как и всех тех, кто меня любит, не мешайте мне жить. Дальше следовала неизменная приписка крепко целую, которая всегда меня раздражала. Если поцелуи бывают крепкие и менее крепкие, значит, и мы понятия существуют в разных качествах. Так что же выбрал сейчас этот маленький чувственный рот, разжав влажный барьер своих зубов. Следовало еще постскриптум. Мы уезжаем за границу, пробудем там некоторое время. Я вам напишу. Я охотно воздержался бы от комментариев, но, чувствуя обиду, а вместе с тем я осознавал, Что то здесь я промахнулся, я ощущал на себе тяжесть ответственности. Мне казалось, что меня предали. Я преисполнился глупой иронией, за которой мы обычно прячем наши неудачи. Не мешайте мне жить. В его возрасте это значит: не мешайте мне жить без вас. А ещё точнее жить с кем-то причём, подразумевается, риф мы жить любить. Спешион в руке, я пошёл неизбежным коридором в другое крыло дома, где мамаша рухнула в старое засаленное кресло с дрявой стёгнутой обивкой, зажатой между незашторенным окном 32 стеклянных квадратика, которого чётко выделялись в темноте и печкой, которая так прокоптила комнату, включая балки, что даже в разгар лета тут всё ещё пахло сажей. Вертиль, сплошной комок нервов, сидела верхом на шеломином стуле. Она вырвала у меня письмо, мгновенно прочитала его и швырнула на колени мадам Ризо, прошептав: "Так что же вы рассказали с вами, матушка? Это надо выяснить". Мадам Ризо впилась в бумагу взглядом своих почти стекленевших глаз. под бородыке держал. На мгновение я даже подумал, уж не хватил ли её удар. Но взяв отысучи с рукой письмо, она наконец пробормотала: "Я не понимаю. Об этом мы ещё поговорим", сухо отвезела Бертиль. "Сейчас я пойду накормлю детей. Во всяком случае, завтра я выезжаю. Тут мы Ничего не можем ни узнать, ни сделать. Когда Бертель вышла, тяжелые веки мадам Резе опустились. Не поднимая их, она прошептала. Я тоже уезжаю. Если я понадоблю Соломею, она вернется не сюда, а в Париж. если только она тут изwidetilde не уехала. Высказал я заведование уместное сомнение в надежде узнать правду. Она не так богата, чтобы уехать далеко. Деньги-то у неё есть. Выдохнула дарительница, ничего к этому не добавив. Его скабы остаты из музея Грёвен. Она что-то дышала сквозь свои больные бронхи. Зрелище было тягостное, и я едва не пожалел ее. Но надо было вскрыть нарыв. Вы прекрасно знаете, что она не вернется. Одно дело — оторвать девушку от семьи посредством наговоров, подарков, соблазнив ее независимостью. Другое дело — заставить ее жить с таким старым человеком, как вы. Оторвавшись от нас, Соломея добилась единственной цели — «Быть ближе к Ганзага. Ждать его, использовав вас, чтобы в нужный момент иметь возможность помочь ему». Выражение полнейшего безразличия на этом лице, обычно столь явно отражавшему злобу, не изменилось. Но, подумав немного, я понял. Она ищет, чем бы причинить мне боль. Потом знакомый голос начал жарить. «Я не могла бы быть ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже». тебе следовало бы благодарить меня. Если бы ты не питал неизменных чувств к своей падчерице, ты отделался бы от неё с такой же радостью, как Бертиль от Жанны. Может быть, мне следовало бы поблагодарить вас также за то, что вы по своему рассказали ей о смерти ятца. Хотя из-за отсутствия доказательств я не говорила об этом никому, даже Бертиль, я давно подозревала это. Я мог бы даже указать дату и место. 11 марта, бульвар Бальом, за 2 часа до того, как Саломея объявила нам о своём намерении переселиться в Париж. Как это по-своему. Как это по-твоему? крикнула Мадам Ризу, неожиданно признаваясь. Но ведь это же правда, что ты убил её отца? Все поражаются, как после этого безтиль мог выйти за тебя замуж. В комнате матушки всегда была затянута паутиной. В при электрическом свете она голубела по углам. И мне казалось, что я попал в огромные паучьи тёты, в центре которых меня ожидает старуха с крючковатыми пальцами. Все поражаются. Все, это значит она сыламее. Марто же было радио следы после меня с после закрытия рынка, то есть вся деревня висёт вокруг сыгра, даже вся провинция ржу. Если хорошенько разобраться, сплетня предназначалась не только для Соломии. Но даже если учесть страсть мадам Ризо или её жажду мести, или и то, и другое вместе, нелепость её наветов осталась явной. Мадам Ризо разрушала собственную работу. Она ставила меня в такое положение, при котором я не мог дальше оставаться в этом округе. «Трудно будет простить вам это», сказал я, предвосхищая слова, которые немного позже бросит ей Бертиль. «Я терпела от тебя и не такое», ответила она вяло, но и без сожаления. Потом, до следующего вечера, Над собою с виденою молчание. Будем откровенны. Сколько глубоко мы не были расстроены. Нам всё-таки пришлось остановить машину и перелезть через живую изгородь, дабы исправить маленькую ножду. И как мне это вовсе не для смеха. Сегодня болезненно ощущаю отсутствие мадам Резео, свидетеля забытых лет моего существования. С тоской вспоминая о ней, как вспоминают человека потерянной, ноге, разве мы любим свою ногу? Нет, но без нее мы не можем ходить. Я охотнее задерживаю с мыслью на отдельных подробностях, чем на ее отношении ко мне в целом. Я снова вижу, как она, не говоря ни слова, Всё же воспользовалась тем, что я затормозил по просьбе Бэн. Я вижу, как на протяжении 330 км она пережёвывает своё разочарование вместе с двумя сэндвичами и крутым яйцом, в то время как Бертиль нарочно говорит со мной так, будто справа от меня сидит не человек, а манекен, один из тех старых портновских манекенов. формы которых полные, округлые, обтянутые серой материей и начисто решенные всех признаков пола всегда напоминали мне фигуру матушки. Я снова вижу, как она выходит из машины перед своим домом на авеню в Шуази и ждет, пока я сниму ремни, придерживающие ее чемоданы вместе с нашими на хромированном багажнике. Бертиль опустила стекло, но не двинулась с места — и тогда старается соблюсти приличие. Мадам Ризо сказала: "Не выходите, дети, здесь большое движение". "До свидания, мадам", сказала Бертиль, удерживая Ода, который уже взялся за ручку двери. И один понёс старые отцовские чемоданы из буйволовой кожи. Они хлюпали мне по икрам. По пути мадам Ризо подошла к консьержке и бесстрастным тоном спросила, видела ли та ее внучку. «Мадемуазель Фурю приезжала сегодня ночью», — ответила молодая женщина, неопределенно улыбнувшись. Около полудня она снова уехала и сказала, что теперь вы будете здесь хозяйкой. Ее машина в гараже. Оставила на свои ключи. "Спасибо, мадам Ризо". Нет. Отвезила консьерж-слуги тут перешла, многочисленное число. Я хотела спросить у них адрес, но они торопились и мне нужно было поспеть на самолёт в Жюли. В лифте, поднимавшемся очень быстро, мадам Ризо на мгновение схватилась за сердце. Они здесь. Она не начала здесь. Проблема такая, сердито. Потом лицо её прояснилось. Ах, все эти ключи! Она оставила у себя. Но после того, как она отодвинула стул и присела, подняла шторы, после того, как нам мгновение почувствовала себя дома. После той благодатной минуты, когда ноздри её расширились, У дверей аромат двадцати цветов, а при виде портрета над кроватью заблестели глаза. Воспоминание об отсутствующей стало для неё нестерпимым. Тяжелый вздох, снова вся напряжённая, она присела на кресло, в котором уже научилась утопать. Если ты хоть что-нибудь узнаешь, извести меня. посмотрел он на: не почитай меня окончательно. Если бы я посмотрел в папку "Сжжённое отделение", где хранилась ежедневная почта Ризу, и отложив в сторону самое старое письмо, отобрал бы только недавнее из подгруппы "РД", то оказалось бы, что по крайней мере две те и тих помечены августом. Особенно приютским детям, которые обретают семью, особенно сильно к ней привязываются. Я не расстаюсь с женой и детьми в течение 10 месяцев. А это даже слишком. В июле мы ещё все вместе проводим отпускное время, но в августе никогда. В августе мы разъезжаемся по разным местам, чтобы отдохнуть друг от друга. Так декция устное становится письменным. Чернилом это материальные следы отсутствия. И тут у каждого следы эти оказываются разными. Толстой Нобель переходит на телеграфный язык. Бландина удивляет образцами хорошего стиля. Бертиль обычно такая будничная, упускается в философствование. Только я никого не удивляю. Ну, сапожник всегда без сапог. Короче, я остался один. Бертиль добрая по натуре, но с трудом прощающая обиды, подумывала не собрать ли совет, чтобы отомстить матушке. Мы с бабушкой Дару отговорили ее. Одно дело предоставить детям возможность выразить свое мнение или соображение, имеющее какую-то ценность. Другое заставить их осудить кого-то. Кроме того, хотя Бертиль была приглашена к своей тетке в Бери, она колебалась, ехать ли ей. Однако вскоре пришла телеграмма. Поселились с Бертиль. по маниреаль 110 улица Шарбрук 11 78 квартира 765 всё было получено. А вас номера сниус в слишком уж неожиданном месте. И поэтому надо полагать, всё было заранее подготовлено. Наконец, как и было намечено, Бландин отправила в Англию, а Обер в Берландию. Дерсиль поездом уехала в Борж, попросив меня остаться дома, чтобы получать почту и извещать всех о новостях, в особенности из Канады. Только не вздумай пересылать письма твоей матери. Это отнюдь не было жертвой с моей стороны. Никогда я не работаю так успешно, как во время каникул, весь смысл которых заключается для меня в том, что я имею возможность поправить немного своё здоровье. И лепо путешествовать. Стоит мне остановиться в гостинице, я сразу превращаю свой номер в рабочий кабинет. Поскольку я не научился развлекаться в более подходящем для этого возрасте, почти всё, что понимается под этим глаголом, мне кажется скучным, или, если угодно, неспособно затмить ту игру без партнёров, в которой я с радостью играю круглый год. В течение месяца меня кормила приходящая прислуга, за исключением тех дней, когда я наведывался к жене, к Батисту, который уже вернулся, и к Арнома, к Слону, который еще не уехал на побережье. Мне писали, звонили отовсюду. Я информировал всех и между всеми нами, озабоченными нашими недавними неприятностями, как бы рикошетом возникал приглушенный диалог. Я цитировал пол, которая недавно мне звонила, как жаль. Единственный раз с сердца водом резал послужила ей для чего-то иного, не имеющего отношения к её кровообращению. Я цитировал Дерстиль, 20 лет мы не имели с ней дела, пусть так и возят. Но блондина уже из Ливерпуля реагировала так. Не иметь с человеком дела, значит не знать его, труднее его забыть. Я не могу целиком осуждать безумство бабушки, и мне нравится безумство Соломеи, которая, сбежав, отказалась от всех своих преимуществ. «Да, но то, что она оставила у себя деньги, мне нравится куда меньше», — передавал через меня Жанне. «Я сейчас же ей напишу», — сообщила Бен из молодежного лагеря где-то между Кинцейлом и Корком. Он-то мог это сделать, он не боялся совершить неловкость, отказавшись от общения с сестрой, или проявить слабость, приняв как должное ей новую жизнь. Отправив двусмысленную телеграмму «Наши дружеские чувства, наш адрес неизменны», мы с Бертиль договорились некоторое время молчать. Лучше внушать сожаление, чем раскаяние. Пусть, сожалея о нас, они благоденствуют в чужом краю. Впрочем, я пытался забыть об этом, переключиться на другое, поговорить к примеру о младенце, которого ждала Мария. Но без большого успеха. Родственники тоже задерживают внимание только на чем-то сенсационном. Наших детей, которые... не придают большого значения любовным приключениям своих братьев и сестёр, почти вовсе не интересуют их последствия и особенности истории, связанные с детрождением. Большой живот в их глазах стал испытанием или даже возмездием за безметежность идейли. "Ждур вы её раздула", тихонько говорил мне Обэн, не задуго глядя на съёва отъезды, видя, как тяжело ступает его невестка. И сверх всего мадам Ризо не позволяла полностью забыть о себе. Покой нам давался нелегко. И неделя не проходила без того, чтобы ко мне не приставали, разумеется, те тетицы, стараясь повлиять на меня, уговаривая проявить снисходительность, не доводить дело до открытого разрыва. Первая позвонила консьержка Совиню Швази и своим чирующим голосом графине сказала: В общем, матушка здесь вела со мной. Она просила меня позвонить вам и поговорить вместо неё. Она боится, что не услышит вас. И если бы вы могли навестить её, она была бы рада сообщить вам новости, которые получила от магназальферию. Значит, целые, которые она мне ещё не написала, продолжала поддерживать равновесие. И теперь моя мать уже не могла на неё сердиться. Она не могла сердиться и на меня за то, что я сижу с на неё. Для этого мамаша была слишком снисходительна. Подумав, я нашёл верный тон, передать, что я её благодарю. Это же получилось вести.